На закате облака рассеялись, и появилась луна. Но какая странная луна! Огромная, кроваво-красная. Нэн никогда не видела такой луны. Она внушала ужас, и Нэн едва ли не предпочла бы такой луне полную темноту. Близнецы пошли в постель в восемь, и Нэн пришлось ждать, пока Ди уснет. Но та уснула не сразу. поскольку чувствовала себя слишком удрученной и разочарованной. Накануне ее подружка Элси Палмер возвращалась домой из школы с другой девочкой иди считала, что жизнь почти кончена. Пробила девять, прежде чем Нэн решила, что можно тихонько встать и одеться. Ее пальцы так дрожали, что она едва смогла справиться с пуговицами. Затем она спустилась вниз и вышла из дома через боковую дверь, в то время как Сюзан ставила тесто в кухне и спокойно думала, что все ее подопечные мирно спят в своих постелях, кроме бедного доктора, которого срочно вызвали в рыбацкую деревушку, где какой-то ребенок проглотил гвоздик. Нэн предстояло пройти через долину радуг, а затем вверх по склону пастбища. Она выбрала этот короткий путь так, как знала, что вид одной из инглсайдских двойняшек, бредущей в темноте по дороге через деревню, вызовет изумление, и кто-нибудь, вероятно, настоит на том, чтобы отвезти ее домой. Какой холодной была сентябрьская ночь! Нэн не подумала об этом и не надела жакет. Долина Радуг ночью не казалась тем знакомым приветливым местом, каким Нэн считал ее при ярком свете дня. Луна уменьшилась до приемлемых размеров и больше не была красной, но со всех сторон тянулись зловещие черные тени. Нэн всегда боялась теней. Что это там, в темноте? Чьи-то лапы или засохший папоротник у ручья? Нэн гордо вскинула голову. «Я не боюсь», — смело сказала она вслух. «Просто у меня в животе как-то немного странно. Я героиня». Приятная мысль о том, что она героиня, помогла ей подняться до середины склона холма. Затем странная тень пронеслась над миром. Облако проплыло мимо луны. И Нэн вспомнила о птице, Эми Тейлор однажды рассказала ей страшную историю о большой черной птице, которая налетает на человека ночью и уносит его. Неужели эта тень птицы пронеслась над ней? Но мама сказала тогда, что никакой большой черной птицы нет. Уж мама-то не сказала бы мне. «Неправду», — пробормотала Нэн и продолжила свой путь, пока не добралась до изгороди. За изгородью была дорога, а за ней — кладбище. Нэн остановилась, чтобы перевести дух. Еще одно облако набежало на луну. Вокруг была странная, тускло освещенная, незнакомая местность. — Какой большой этот мир! — содрогнулась Нен, прижавшись к изгороди. — Если бы только она была сейчас в Инглсайде! — Но... — Бог смотрит на меня, — сказала семилетняя девчушка и влезла на изгородь. Она упала с другой стороны изгороди, ободрав колено и разорвав платье. Когда ей с трудом удалось встать на ноги, острый колышек проткнул насквозь подошву туфельки и врезался в ступню, но она, хромая, пересекла дорогу и приблизилась к воротам кладбища. Старое кладбище лежало в тени высоких елей, растущих вдоль его восточной стены. С одной стороны от него стояла методистская церковь, с другой дом пресвитерианского священника, темный и безмолвный. Луна неожиданно вынырнула из-за облака, и кладбище заполнили тени, тени, которые менялись и танцевали. тени, которые схватят вас, если вы окажетесь среди них. Выброшенная кем-то газета полетела по дороге, как приплясывающая старая колдунья, и хотя Нэн знала, что это газета, превращение было частью жуткого волшебства ночи. Шелестели ночные ветры в елях. Длинный лист ивы, растущий у самых ворот, Вдруг слегка ударил Нэн по лицу, словно к щеке прикоснулась рука эльфа. На мгновение ее сердце остановилось, однако она положила руку на задвижку ворот. — Что если длинная рука протянется к ней из могилы и утащит ее под землю? Нэн круто повернулась. Теперь она знала, что, несмотря ни на какое соглашение, никогда не сможет пройти ночью через это кладбище. Нечеловеческий стон вдруг раздался рядом с ней. Это была всего лишь старая корова, миссис Бейкер, которая обычно паслась возле дороги, и в этот момент поднялась из-за молоденьких елочек. Но Нэн не стала ждать, чтобы посмотреть, кто это. В безумной панике она, сломя голову, понеслась вниз с холма Через деревню и вверх по дороге к Инглсайду. У ворот она бешено промчалась по грязной луже. Но это был такой знакомый родной дом с ярко светящимися окнами. Мгновение спустя она, проковыляв в кухню, предстала перед Сюзан, забрызганная грязью с мокрыми кровоточащими ногами. «Боже, милосердный!» — сказала Сюзан ошеломленно. «Я не смогла пройти через кладбище, Сюзан! Не смогла!» — задыхаясь, выговорила Нэн. Сначала Сюзан не задавала вопросов. Она схватила замерзшую, обезумевшую от отчаяния Нэн и сняла с нее мокрые туфли и носки, а затем, раздев ее и натянув на нее ночную рубашку, отвела в постель. После чего спустилась вниз, чтобы приготовить ей перекусить. Чтобы не натворила ребенок, нельзя отправить его в постель на пустой желудок. Нэн поела и выпила стакан молока. Как хорошо было снова лежать в безопасности в своей хорошей, теплой кровати, в теплой, светлой комнате. Но рассказывать Сюзан о случившемся она не стала. Это тайна, Сюзан! «Моя и Бога». Сюзан пошла спать, заявив, что будет счастливой женщиной, когда миссис докторша поправится и снова займется детьми. «Они выше моего понимания», — беспомощно вздохнула она.